Приехал Иван Грозный из-за границы, и решил он собрать всех своих бояр на совет. Был я бояре за границей, и много различных диковинок повидал. Все бояре зашумели. Узнал я, что есть такая штука, портвейн называется. Весь день всю ночь пьёшь, а голова на утро не болит. Есть ещё одна вещь презервативы называются. С девкой трахаешься, а она не беременеет. Все бояре ещё громче зашумели. Но так как казна у нас пуста, то надо выбрать что-то одно. Бояре пуще кричат. Портвейн, презервативы, портвейн, презервативы. Тихо. Ещё я узнал, что есть такая штука, как голосование. Один боярин встаёт и говорит: Правильно, батюшка. Как в голову сували, так и будем сувать. Портвейн, батюшка, давай.